Шенкар истолковал жест по-своему. Эй, Гарилка, у меня только Червонодольская звеняй. Тренды тихо, что-то не мучит, не телится. Ещё позавчера обещала взять и прислать, а всё нету. Хм. Каза с некоторым опозданием, но так и допёр, что положения складываются очень даже выигрышные. Кечан намеривался для завязки разговора сначала тяпнуть стопку горелки. А у меня как раз с собой. Не желаешь ли, э, тут по нас почему-то вспомнил умно и звясняющегося Мараннонеда ознакомиться? И выразительно встряхнул мех на плече. Мех булькнул солидно басом. Что, горелки привёз? Оживился Сава. — Ну-ка, ну-ка, Манька, тащи флягу, которую поутру чистила, и корчашку еще прихвати. — Горилка! — наседательно изрек по нас, опять-таки вспоминая дракона. — В сравнении с этим вода! О — О! Савва недоверчиво прищурил глаз и наклонил голову. — Так-таки вода! — Да чтоб я лопнул! — А вот сейчас поглядим! Шинкар, демонстрируя немалую сноровку, перелил содержимое меха во флягу. Надо сказать, размер фляги он угадал очень удачно. Вот что значит наметанный глаз. Остатки драконового пойла Савва вылил в корчашку, а последние несколько капель стряхнул на стол. Критически поглядел на скромную лужицу и плеснул еще из корчашки. «Манька, огня!» Манька вятнулась к очагу и вернулась с зажженной лучиной. «Проверим, крепка ли?» — заявил шинкар и поднес огонек каплям на столе. Те занялись не хуже соломы на ветру. «О как!» — изумился Сава. «А ее что, из горючего масла гонят?» «Манька, воды!» И пробубнил под нос. «Неровен час еще стол займется». Менькое повинуясь жесту Савы, залила огонёк на столешнице, а Сава тем временем осторожно поводил носом над корчажкой. Нос, хорист и беднистый, походил на носок старого расстоптанного чёбота. "Осторожно, крибко зараза", честно предупредил Панас. Шенкарь отмахнулся, мол, не учёного, и секундой позже отхлебнул. Глаза его округлились ещё во время первого глотка, а всего глотков сава сделал три, прежде чем выронил корчашку и схватился за горло. "Манька, рассолу!" просепел он с таким видом, будто бы вознамерился прямо тут на месте у пайки помереть. Понас, голушка, очень шинкаря в данную минуту понимал Не я ж тебе говорил, крепко зараза. Савва стоя на коленях, судорожно хватал ртом воздух. Не дать не взять карась на берегу. Подоспела Манька с капшёмораз солу. Савва схватился за него, как утопающий за щепку, мигом выхлебал, жадно шумно облился, но к жизни так и воспрял. Холера. Это же не горилка. Это же огонь. Панас, решив ковать железо пока горячо, хитро подкрутил ус и коротко осведомился. Берёшь? Беру, хаем всем греть. Завав вскочил. Всё беру, ещё будет? Будет, Сава, не сорачивай. 20 монет как с куста, не даже не думай торговаться, а то трындечихи продам или грыцаю. Упоминание главного конкурента, держащего шинок с названием «зеленый гай», вразумило Саву. Он протянул по носу, лопота в разную ладонь и заявил «по рукам». Секунды позже он возопил «манька, флягу в комару», а сам полез в карман широченных шаровар. Монеты божественно звякнули. Одну монету, по носу, Без зазрения совести пропил. Там же, у Савы. На пятнадцать, несколькими часами позже, Купил у Кондрата Чверкалюка по прозвищу Куркуль Семь пузатых овец и два барана. А еще за монету выторговал половину забитого утром бычка. Куркуль борчал, что его грабят средь бела дня. А нас ухмылялся. «Он-то прекрасно понимал». что бычка всяко пустили бы на колбасу или в коптильню, причем за те же деньги, ибо пора стояла сытная и изобильная. Заскочил к дядьке на хозяйство, думал позычить одноосный воз, но не на себе же полбычка тащить. Однако воза во дворе не было, а дед Тасик посоветовал смастерить из пары жердей волокушу. Сказано — сделано. Благо дед в свое время мастер на все руки, умело руководил процессом. Сообщив деду, что в придорожном наливай чертову горилку крепче всякой крепости, Панас взобрался на впряженную волокушу кобылу, гаркнул на овец и отправился к драконьей лощине, куда прибыл на самом закате. Моран-Нанет встретил его, застывший от изумления. — Что, уже продал? — спросил он, едва по нас приблизился к пещере. — А то! Во, гляди, овечки! Если не сожрешь всех разом, к весне они еще и ягонят пронесут. Хм... Дракон, казалось, задумался. — На этом мысль. Только придется, пожалуй, пастуха нанимать. Будет свое стадо... Проблема питания решится. На, харчи пока вот это. По нас спрыгнул с кобылы и откинул рядну с полутуши бычка. Хватит пока. Вполне, заверил дракон, выйдя из недолгой задумчивости. Только испечь надо. Тут черемша где-то росла. Нарвать, что ли? Видать, дракон не только сырым мясом питался. Впрочем, накануне он ведь угощал панас бараном на вертоле, так что есть либо и не смутные от похмела воспоминания, к этой нехитрой мысли панас мог бы и раньше прийти. Ещё денег-то немного осталось, сообщил панас дракону. Три монеты. Одну я того уж небес суть пропил. Пропил? удивился мараннанет. Да я ж тебе давал спирту на дорожку. Хе, спирт в дорожке и кончился, вздохнул по нас. Должны же мы были с шинкарем сделку обмыть. Да я не в претензии, дракон выразительно выставил передние лапы. Пропил так пропил. Эти три монеты можешь тоже себе оставить. Будем их считать менеджерским гонораром. Кстати, заметил Панас: "А ежели твою горелку разводить травными настойками, такое и питьё получается, что мамку родную продать можно. Так вы шингарём мой спирт пили, а уже не твой", ухмыльнулся Панас. "После сделки пили? Стало быть, совы спирт на евородимого ева" его... Только, говорю же, разводили их. Дракон схватился передними лапами за голову. — Нет, я сейчас умру. Спирт продать, а деньги пропить. Только люди так могут. В следующий миг Мран-Нанет рухнул, поджав хвост на спину и комично заболтал в воздухе лапами. Из пасти его вырывались шальные клубы дыма. Попут на драконы издавал гулкие раскатистые звуки, отдалённо напоминающие человеческий смех. Панасу почему-то было совсем не обидно. Спустя 4 дня он поехал продавать второй мех драконьей игорки. Продал уже за 30 монет причём не Саве, а Грицаю из Зелёного Гая. Грицай подстёрёг Панаса в 10 верстах от Шменского. Понаса даже дорожный мех ещё не опустил. И ещё через 4 дня Савачуприна с двумя угрюмыми молодцами при сабельках перехватили Панаса с очередным мехом на середине дороги. Сава выразил обиду и попытался выторговать за 40 монет то, что маран на нет, впоследствии назвал непонятным словом эксклюзив. Хотя на деле Сава пытался убедить Панаса продавать драконову горелку исключительно ему. Панас согласился, но только на ближайший месяц. На обратном пути на Панаса напали с жердями сыновья Трэндычихи, напугали кобылу, едва не намяли бока. Хмельной Панас вместо того, чтобы разогнать этот шумянский сбород, Сгоряча пустился на утек, даже с сабелькой махать не решился. От внимания дракона Панасова помятость не ускользнула. Пришлось рассказать. Моран-нанет не на шутку разозлился, пыхнул дымком и зрек. «Я сейчас!» И, невзирая на сумерки, стремительно взмыл в небо. Позже Панас узнал, что... что кто-то спалил трындочихин сарай со всеми запасами барашки и подручной утварью. По возвращении дракон некоторое время бормотал непонятные слова. «Я вам дам никакой крыши! Да ведь таких конкурентов!» В общем, дело наладилось. Панас привел с двух племянников доглядать за стадом. В лосину их пускать не стоило. Что напрасно на дракона глядеть. Посторонне, как никак, хоть и родичи, нагонарары панас купил добрую кабылу, молодую и сильную, а старую отдал под сонятам пастухам. Пусть доживает в сытости и спокойствии. Кроме того, панас приоделся, отчего даже огульно вражнечить как-то перестало хотеться. Панас остепенился и начал поддумывать. Не построить ли хату поблизости с лощиной? Не жениться ли? Надоело спать в пещере на хворосте, и лопать день за днём печёное мясо вместо борща с голушками или каких-то не то вареников в сметане. Сава с Грицаем некоторое время собачились, но потом всё же сумели договориться. Шинки их располагались далеко один от другого. так что не слишком-то Грицай и страдал, говоря на чистоту. Хотя кое-кто специально повадился к Саве за драконьей настойкой хаживать. Посидев в придорожном с обоими шинкарями, Панас по справедливо подумал, а почему бы не возить два меха за раз? Один Саве, один Грицаю, а пусть дракон побольше своего спирта гонит. Трудно ему, что ли?» Так Панас Моран на Неду и рассказал. «Гони, мол, побольше спирту, спрос есть». Дракон в ответ тяжко вздохнул. «Гони!» а «Ты хоть представляешь, откуда я спирт беру, беревенщина?» «Ну, гонишь — поди, как трындычиха недавно», — предположил Панас, в общем-то, уверенно. При упоминании конкуренши Панас довольно подкрутил ус. Всё-таки её крах должен был ощутимо поднять по выражению дракона их общее дело. "Гоню!" Маранонец опять печально вздохнул, а потом неожиданно приоткрыл пасть, направил её в сторону от Панаса и выдохнул горячую алую струю. Пара молодых ёлочек занялась трескучим пламенем. Как ты думаешь, компаньон? спросил дракон несколько секунд спустя. Откуда берётся огонь? Понас, застывший с разинутым ртом, ни отудивления, от неожиданности, встрявнулся я и ошалело взглянул на дракона. Что значит та откуда? Ну ты огонь выдыхаешь, оттуда и берётся. А почему ты не выдыхаешь огонь? Не унимался дракон. Чем ты отличаешься от меня? В смысле дыхания. Да как же мне огнём-то дышать? Даже подрастерялся паnas. По Я от дыма задохнусь и умру тут же.